Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадьб. Эти дни были так недавно, а меж тем, мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в выселках, умерла Анна Герасимова. Застрелился Арсений Семёныч. наступает царство мелкопоместных обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь. Вот я вижу себя снова в деревне глубокой осенью. Дни стоят синеватые пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в долу ружья. ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам. Голодные и прозябшие возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу. И на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору Сумерничать, не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью. И гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синея грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально веселые деревенские песни. Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Мелкопоместных встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махворки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет. Жёлтые заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной касоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоры похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкой. Однако это не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом: "Локер, я самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых синях пахнет псиной, Лениво потягиваясь с визгом, зевая и улыбаясь, окружают его гончие. "Отдых", медленно, с несходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари. и запахом озявшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в берёзовой аллее, вырубленные уже наполовину. Вырисовываясь на низком, сумрачном небе спят нахохленные галки на древней Ригой. В Риге начинается мольба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая по постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного борова Мерина, который ленивей всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны. «Ну-ну, девки, девки!" строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. "С богом!" говорит подавальщик, и первый пук с торновки, пущенный на пробу, с жужжанием и визгом пролетает в барабан и растрёпанным вером возносится из-под него кверху. А барабан гудит всё настоящими, работа закипает. И скоро все звуки сливаются в общий приятный шум младьбы. Хабатьё облаками летит к воротам. Барин стоит весь посеревший от него частого поглядывает в поле. Скоро-скоро забилеют поля, скоро покроет их зазимьк. Зазимьк первый снег. Барзы их нет, охотятся в ноябре не с чем Но наступает зима, начинается работа с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях, а вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, Тускло горят сальные свечи, настраивается гитара. На сумерке буин ветер загулял, широки мои ворота растворял. Начинает кто-нибудь грудным тендром. И прочий нескладно прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, Безнадежной удалью. Широки мои ворота растворял белым снегом. بود دروغ